8 Волки Когда стена дождя обрушилась на дом, во двор явились двое крикунов и сорвали Кейт, Эмму и Майкла со стульев. Кейт слышала за спиной протестующие вопли Майкла с мольбой взывавшего к графине. Крикуны потащили их по освещенным свечами коридорам, а секретарь торопливо семенил следом. Эмма изо всех сил царапала державшую ее руку и орала, чтобы мерзкое существо немедленно отпустило ее. Вместо ответа Крикун перебросил ее через плечо, но Эмма продолжала яростно, хотя и безрезультатно, молотить его кулаками по спине. Кейт уже знала, что их могут вести только в одно место. Они остановились перед большими двустворчатыми дверьми, и секретарь вытащил из кармана кольцо с ключами — «Постойте!» — начала была Кейт, но двери уже распахнулись, и их втолкнули внутрь. Засов лязгнул за их спинами, и Кейт услышала, как визгливое хихиканье секретаря стало удаляться по коридору. В комнате было тихо и совершенно темно, хоть глаз выколи. Слышно было, как снаружи дождь барабанит по крыше. Внезапно послышалась возня, сопение, а затем кто-то закряхтел от боли. Эта Эмма отыскала Майкла и набросилась на него с кулаками. «Эмма, прекрати!» Кейт с трудом оттащила сестру от брата, между делом получив локтем в щеку. «Ненавижу тебя!» завопила Эмма на Майкла. «Хочу, чтобы ты умер! Ты мне не брат!» «Нет!» Кейт прижалась лицом к лицу сестры. Щека Эммы была мокрой от слез. «Никогда так не говори! Ты меня слышишь? Никогда больше не говори так!» Эмма обмякла в ее руках И Кейт обняла ее, дав выплакаться. Майкл громко сопел на полу. Кейт знала, что должна подойти к нему и утешить, сказав, что понимает, почему он это сделал, но не могла себя заставить. Может быть, позже. Внезапно, чуть в стороне, послышался топот ног. Эмма перестала плакать. Трое детей замерли, боясь шелохнуться. Они молча всматривались в темноту, прислушиваясь. «Где это мы?» прошептала Эмма, словно в ответ ночное небо вспыхнуло и на какую-то долю секунды комнату озарило ослепительно белым светом. Кейт подавила крик. 50 ребятишек стояли вокруг и смотрели на них. Она увидела ряды кроватей и тени от зарешеченных окон на полу. Затем раскат грома сотряс стены, и снова наступила тьма. А потом кто-то сказал, «У кого свет?» Послышалось чирканье, вспыхнула спичка, и в дальнем углу комнаты зажглась лампа. «Дайте ее сюда!» — потребовал тот же голос, и маленький шар света пошел по рукам, озаряя бледные лица, пока не остановился уговорившего. «Ты?» — выпалила Эмма. Стивен Макклаттери шагнул к ним, освещая лампы их лица. Он долго разглядывал их, а потом сказал, «Держите их!» — и кишащая масса детей — навалилась на пленников. «Стойте!» — вскрикнула Кейт, когда ей прижали руки к бокам. «Что вы делаете?» «Он был с графиней!» — бросил Стивен, указывая на Майкла. «Мы его видели!» «И что?» — огрызнулась Эмма, легая детей, пытавшихся схватить ее. «Мы-то не были! Он ваш брат, верно? Значит, вы с ним заодно!» Теперь Кейт видела, что большинство детей были совсем маленькие, не старше шести или семи лет, но лица у них были почти свирепые от страха и волнения. «Он предатель!» — сказал Стивен. «Он ей помогал!» «Нет!» — воскликнула Кейт. «Он совершил ошибку! Вот и все!» «Все равно предатель! А теперь тихо! Нам надо посовещаться!» Повернувшись спиной Кейт, Стивен стал шептаться с четырьмя-пятью мальчиками и девочками примерно своего возраста. Кейт побывала во многих приютах, поэтому не раз видела, как дети ведут себя подобным образом. Предоставленные сами себе, они вырабатывают свои законы, создают собственные общества. И еще она знала главный секрет. Ни в коем случае нельзя выдавать своего страха. «Покажешь страх, и они тут же порвут тебя в клочья». Стивен Маклатари снова обернулся к ним. «Мы приняли решение. Мы его повесим». «Что?» Стивен серьезно кивнул. «Так поступают с предателями. Я читал в книге». Судя по всему, остальным детям это предложение пришлось по душе. Они тут же начали хором распевать. «Повесим его! Повесим его!» «Эй, дайте веревку!» — приказал Стивен Макклаттери. «У нас нет веревки!» — крикнул кто-то. «Порвите простыни!» — посоветовала Эмма. «И свяжите их вместе!» «Эмма!» — Эмма посмотрела на Кейт и равнодушно пожала плечами. «Спасибо!» — поблагодарил Стивен Макклаттери. «Вы, трое, рвите простыни!» Трое мальчиков сорвали с нескольких постелей простыни и принялись рвать их на полосы. «Вы не можете его повесить!» Около дюжины рук продолжали держать Кейт, поэтому она обратилась к Стивену. Ей приходилось кричать через всю комнату. Она изо всех сил боролась с подступающей паникой. Кейт знала, что если сорвется, то лишь еще сильнее распалит детей, уже охваченных инстинктом толпы. «Он совершил ошибку! Все ошибаются!» «Это подойдет?» Маленькая девочка подбежала к ним с бархатным шнуром от штор. «Да, сойдет», — решил Стивен и с поразительной ловкостью завязал скользящий узел. «Подведите его сюда, а вы трое бросайте возиться с простынями». Майкла потащили вперед, и вскоре они со Стивеном очутились в центре толпы ребятишек. «Эй, постойте», — сказала Эмма, тоже начиная нервничать. «Ты честно и без обмана признан виновным в предательстве», — провозгласил Стивен. «Есть у тебя что сказать напоследок?» Майкл зарыдал. Он что-то неразборчиво пробормотал. «Что такое?» Майкл поднял голову и посмотрел на сестер. «Я сказал, простите меня!» Его слезы блестели в свете лампы, и Кейт показалось, что Майкл почти не замечает остальных детей и не думает о том, что вот-вот случится, а если и думает, то ему уже все равно. Сейчас ему было важно только то, чтобы сестры поняли». «Что ж, это замечательно», — сказал Стивен Маклаттери, — «но правило есть правило». Когда дело дошло до казни, этот мальчик сразу же превратился в настоящего профессионала. «Ты предатель, и мы тебя повесим!» Он накинул петлю на шею Майклу, и дети снова завопили. «Повесим его! Повесим его!» Толпа поволокла Майкла прочь. Кейт поняла, что теперь остается только драться. Ей придется подраться со Стивеном Маклаттери и побить его. Если у нее получится, то остальные дети тут же успокоятся. Кейт уже собралась броситься на Стивена, когда в комнате раздался голос, который она сразу узнала. «Ради всего святого, никого тут не повесят!» Стивен повернул лампу, и Абрахам, прикрамывая, вышел на свет. За его спиной Кейт разглядела нечто вроде двери в стене в том месте, где только что ничего не было. «А ну разойдитесь, безобразники!» — ворчал Абрахам, пробираясь сквозь толпу и, подойдя к Майклу, снял петлю у него с шеи. Дети, державшие Кейт и Эмму, мгновенно испарились. «Повесить!» «Это что ж ты такое удумал, а?» — он отвесил Стивену под затыльник. «Где твои мозги, отрок?» «Он предатель!» — буркнул Стивен. «Наверное, они все предатели!» «Эти двое точно нет! Даю тебе слово!» — сказал Абрахам, указывая на Кейт и Эму. «Я сам видел, как их поймали крикуны. Ну и пусть! А он все равно предатель! Мы не можем оставить это без наказания!» Абрахам взял у Стивена лампу и поднес ее к зареванному лицу Майкла. «Так-то оно так, но послушайте меня, вы все!» Несмотря на шелест дождя, Абрахам говорил очень тихо. «Сейчас плохое время!» В такие времена все совершают поступки, за которые нужно просить прощения. Но коли мы начнем набрасываться друг на дружку, ей это будет только в радость. Значит, что нам надо? Держаться вместе. Это ведь все, что у нас есть. Мы сами. Помните это. Некоторое время все молчали. Кейт увидела, как Эмма наклонилась и подобрала что-то с пола. Очки Майкла. «Наверное, их смахнули в потасовке». Эмма повертела очки в руках, потом молча протянула их брату. «Спасибо!» – сдавленно просипел Майкл. Остальные дети, казалось, уже забыли о существовании Кейт и ее брата с сестрой. Они обступили Абрахама. «Что ты нам принес? Что у тебя, Абрахам?» Кейт была поражена тем, насколько быстро дети исцелились от своего массового помешательства – Ей случалось видеть такое раньше, в других коллективах. Но никогда исцеление не происходило настолько стремительно. — Ну-ка разойдись, — велел Абрахам, — первым делом я хочу увидеть Ани. В толпе зашептались, и вперед вышла маленькая девочка с куцами-хвостиками, которую совсем недавно Крикун держал над пропастью. Абрахам опустился на колени и вытащил из-под куртки самодельную куклу. — Вот! — Я сам ее сделал. Буду рад, если тебе сгодится». Девочка схватила куклу и, не говоря ни слова, прижала ее к груди. Следом Абрахам вытащил пачку писем. «А теперь все молчок, пока я буду раздавать. Стивен и другие помогут вам, малышам, прочитать». В комнате воцарилось благоговейное молчание. Абрахам шепотом называл имена тех, кому были адресованы письма, а дети по одному выходили вперед, забирали конверты и убегали с ними к своим кроватям. Закончив, Абрахам подошел к Кейт, Майклу и Эмми. «Колдунья не знает о секретных ходах в доме, поэтому я стараюсь хоть раз в недельку тайком наведаться сюда. Еду приношу, письма от их родителей». «Мне жаль, что так случилось, что вы, девчушки, угодили к ним в лапы. Разве ж я знал, мне просто велели сфотографировать мальчика с табличкой «Помогите мне». Я и не думал, что это такая ловушка. Но когда увидел, как эти демоны вас схватили, так сразу смекнул, что быть вам здесь. Кажись, я пришел как раз вовремя». «Спасибо вам», — сказала Кейт, — «просто не знаю, что тут могло бы случиться». Абрахам только рукой махнул. «Они хорошие детишки, просто слишком долго живут в страхе. Они бы не повесили вашего братца, наверное. Но вам троим лучше пойти со мной. Карафиня имеет на вас какие-то виды, и у меня кровь в жилах стынет, как подумаю, что у нее на уме». «Но если вы можете запросто приходить и уходить, то почему не спасете их всех?» — спросила Эмма. Абрахам издал сухой смешок. Так ведь она ведь умная, колдунья, держит всех раздельно, детей, матерей, отцов, демонов завела, чтобы сторожить их всех. Эти детишки знают, что, коли попытаются сбежать, она отправит их родителей на корабль, будет мучить или сделает еще что похуже. Стивен подошел и что-то прошептал на ухо Абрахаму. Тот кивнул. «Мне надо больного посмотреть, а потом пойдем». Он пошел следом за Стивеном кровати, стоявшей в нескольких ярдах от них. Кейт почувствовала, как кто-то потянул ее за руку. Это была Анни, прижимавшая к себе новую куклу. Девочка подняла ручки. Кейт сразу все поняла. Большая часть детей в этой комнате была младшей Эммы. Если не считать того дня на плотине, они уже два года не видели своих матерей. Поэтому Кейт сделала единственное, что могла. Она взяла девочку на руки и так крепко обняла ее за шею своими худенькими ручками. — Кейт! — тихо сказала Эмма. Она обернулась. Еще двадцать маленьких детей обступили их. И все они с жадностью смотрели на Кейт и Анни. Кейт показалось, что у нее сердце сейчас разорвется от жалости и желания утешить их всех. Абрахам и Стивен вернулись к ним. — Ну вот и все! — «Пора уходить. Никто не знает, когда она пришлет за вами одного из своих упырей». Кейт поставила Анне на пол. «Ты от нас уходишь?» — спросила девочка. И тогда Кейт, не раздумывая, ответила. «Я вернусь. Обещаю». «Она это не всерьез», — сказал Стивен МакЛаттери. «Нет, всерьез», — горячо воскликнул Майкл, и все удивленно посмотрели на него. «Когда моя сестра что-нибудь говорит, она всегда говорит правду, ведь она пришла за мной, верно?» Он посмотрел на Кейт и Эмму. «Если она сказала, что вернется, значит вернется». «Вот именно», — подтвердила Эмма. И «Если кому-нибудь из вас снова захочется повесить моего брата, то сначала ему придется повесить меня». Она яростно кивнула на Майкла, и Кейт поняла, что он прощен. «Быстрее, быстрее!» — заторопил Абрахам, шагая в коридор. Кейт пошла следом за Эммой и Майклом. На пороге она обернулась и посмотрела на бледные лица Анни, Стивена и других детей. Потом Абрахам с тихим щелчком закрыл дверь, и они очутились в полной темноте. «Погодите-ка тут немножко!» — прошептал Абрахам, и они услышали, как он удаляется по коридору. Затхлый воздух, пах пылью — И было так тесно, что дети упирались плечами друг в друга. Кейт почувствовала, как Майкл вздрогнул, а потом хрипло проговорил. «Я думал, что сам смогу что-нибудь сделать. Ты всегда заботилась о нас, Кейт. Вот я и решил, что хотя бы один раз смогу». «Все в порядке. И я знаю, что папа и мама вернутся. Я не должен был». «Все в порядке. Правда». «Угу», — сказала Эмма, — «только впредь не будь таким дураком!» И прямо здесь, в темноте, они взялись за руки. Абрахам вернулся, принеся с собой запах дождя и мокрой земли. Всё спокойно, но свет зажигать слишком рискованно, так что пойдем медленно. Дождь нам в помощь, только постарайтесь идти как можно тише. От этого зависят наши жизни». Он зашагал вперед, Эмма за ним. Майкл следом, а Кейт пошла последней. Проход оказался шириной не больше двух футов, поэтому Абрахаму приходилось то и дело оборачиваться и шепотом просить детей пригнуться, переступить через ступеньку или обойти дыру в полу. Время от времени сквозь стены проникали лучи света, но большую часть пути Кейт едва различала тусклые очертания головы Майкла, шедшего впереди. Абрахам подсказывал дорогу налево, направо, на несколько ступенек вверх, на две вниз. Через десять минут блужданий по лабиринтам коридоров Абрахам вдруг остановился. стало настолько светло, что они могли ясно видеть друг друга. Абрахам прижал палец к губам, призывая детей вести себя еще тише. И это было очень правильно, поскольку за ближайшим поворотом их ждала графиня. Только она была не в коридоре, она стояла в одной из многочисленных гостиных особняка и смотрела сквозь овальное окно в стене, отделявшей комнату от коридора. Эмма невольно ахнула, и Абрахам тут же зажал ей рот рукой. Но было уже слишком поздно, ведьма их заметила. — Или нет? Секунда проходила за секундой а графиня все стояло на одном месте в нескольких дюймах от стекла, слегка поворачивая голову то в одну, то в другую сторону. И тут Кейт вспомнила, что уже была в этой комнате раньше. Там на стене висело зеркало, и графиня стояла как раз напротив него. Вот под пристальным взглядом Кейт она поправила прическу, а потом отвернулась и отошла от зеркала, ничем не выдав того, что заметила детей. Абрахам дал детям знак идти дальше, но не успели они и шагу уступить, как в комнате графини кто-то заговорил. «И что же, миледи, предпримит теперь, если ее ничтожному слуге будет дозволено задать такой вопрос?» Серозубый секретарь, склонившись над тележкой с напитками, наливал ледяную водку в рюмку, а желтая птичка сидела у него на плече. Графиня отошла в дальний угол комнаты и опустилась в удобное кресло, поставив изящные ножки на низкую скамеечку. — Составлю полный отчет. Строго говоря, я должна была сделать это еще в тот день, когда дети впервые появились здесь. Да, — Да-да, разумеется, это, вне всякого сомнения, исключительно мудрый шаг. Подобострастно согнувшись, секретарь прошаркал графиня и подал ей рюмку. Двустороннее зеркало висело прямо напротив того места, где сидела графиня, поэтому детям, замерзшим в коридоре, было отлично видно все, что в нем отражалось. Было очень тревожно находиться так близко от графини, тем более что Кейт никак не могла до конца поверить в то, что их совсем не видно. Всякий раз, когда взгляд графини скользил по стене, Кейт хотелось броситься бежать, Она была уверена, что только благодаря обволакивающему шелесту дождя графиня, ее секретарь, не слышит, как грохочет сердце у нее в груди. — В чем дело, жалкий грызун? — рявкнула графиня. — Говори, что у тебя на уме! Кавендиш скрючил пальцы и торопливо поклонился три или даже четыре раза. — Просто... — О, нет! Это немыслимо! Мне не положено дерзать! Тебе положено делать все, что я прикажу, гнус! «Ну, что там созрело в твоем гнилому мишке?» Наедине со своим секретарем, графиня, как видно, не чувствовала никакой необходимости быть очаровательной или вести себя как легкомысленная веснушчатая девчушка. Внешне она нисколько не изменилась, однако теперь в ее голосе, манерах и всем облике проступила властность, зло и ненасытная шакалья алчность. Кавандиш по черепашьи втянул голову в плечи, потом заговорил, перемежая слова влажными всхрипами. «Да, миледи, простите, мое дупоумие, но я лишь спросил себя, о чем именно графиня будет докладывать? О том, что она владела одной из книг начал и утратила ее?» «Это было выше моих сил. Ты знаешь об этом?» «Несомненно, о да! Абсолютно несомненно! Графиня невиновна! И, к счастью!» Тут секретарь согнул два пальца и выдавил гаденькую лживую улыбочку. «Наш хозяин славится своей снисходительностью!» «И хозяин?» — Кейт ошеломленно застыла. «Значит, тут есть кто-то еще? И этот кто-то, возможно, даже хуже самой графини. Разве такое возможно?» Она быстро огляделась и увидела, как Эмма качает головой и одними губами произносит «Вот здорово!» «Ты думаешь, что мне не следует ему говорить?» — медленно проговорила графиня. Кавендир с готовностью сделал шажок вперед. «Пропавшая книга может быть совсем рядом, миледи. Вы же сами сказали это чуть раньше и очень красиво выразились, должен добавить. А сторонний наблюдатель...» даже такой недалекий, как я, невольно думает, насколько лучше было бы сказать хозяину то, что вы искали у меня, повелитель, чем она была у меня, но я ее потеряла. Ой!» Потягивая водку, графиня откинула голову на кожаный подлокотник кресла. «Что ж, в твоих словах есть доля истины, червь? Очень хорошо. Я подожду». Секретарь согнулся еще больше, словно слово «червь» было для него высочайшей похвалой. Однако он продолжал пристально сверлить графиню своими маленькими глазками. «Как могло случиться, — очень тихо проговорила графиня, — что спустя тысячи лет трое каких-то ничем не примечательных детей вдруг натыкаются на одну из книг начал? Возможно, это случайность? Простое совпадение?» Графиня насмешливо расхохоталась. «Во всем, что касается магии, не бывает случайностей. Эти дети играют какую-то важную роль, но я пока не вполне понимаю, какую». В темном коридоре Абрахам потянул Кейт за рукав, давая понять, что нужно поскорее уходить. Но Кейт покачала головой. Графиня говорила о ней, Майкле и Эмме. Она хотела дослушать до конца. Допив водку, Крафиня протянула к, к шурюмку, чтобы тот снова наполнил ее. «Ты как следует обыскал подвал. Не нашел никаких следов по тайной комнате или подвального кабинета, о котором говорил мальчишка? Ничего?» «Ничегошеньки, миледи! И не намека на колдовские чары, скрывающие какое-то секретное место. Эта комната, если мальчишка сказал нам правду, должно быть выстроена в будущем». «Неужели миледи до сих пор подозревает, будто тут замешан старик?» «Разумеется», — ощерилась графиня. «Кто же еще это может быть?» Внезапно повеселев, она побарабанила ногтями по рюмке. «Подумать только, когда я принесу книгу хозяину, он вознесет меня над всеми остальными, я буду править вместе с ним». Кавендиш с грохотом уронил крюшонницу на тележку. Графиня резко вскинула голову. «Осторожнее, жаба!» «О, да! Да, графиня! Тысячи миллионов пардонов!» Он принялся бесцельно перебирать бутылки, звякая ими друг от друга. «Что ты за идиот, а? Если хочешь что-то сказать, так говори прямо. Довольно запинаться до да заикаться, как пьяная горничная!» Секретарь обернулся. На этот раз он дернул себя за пальцы с такой силой, что Кейт показалось, будто он сейчас вырвет их из рук. — Ах, все дело в том, миледи, что я тревожусь за вас. О да, тревожусь за вас, вот что со мной! Она рассмеялась. — За меня? С какой стати тебе за меня тревожатся, ходячая ты куча нечистот? Кавендиш, вихляя всем телом, придвинулся к креслу, продолжая ломать и крутить свои пальцы, словно никак не мог заставить себя заглянуть графине в лицо. «Графиня столь прекрасна и столь сильна, а наш хозяин весь из себя ужасный и грозный настолько, что известен своей непредсказуемостью!» В комнате все стихло. Крафиня молча смотрела на дергавшегося и обливавшегося потом человечка, который стоял перед ней. «Ты полагаешь, он откажет мне в награде?» «О, нет, нет!» — ответил Кавендиш, быстро вскинув на нее глаза. «Я бы никогда не сказал такого, но...» Он сунул пальцы себе в рот и яростно прикусил их. «Что ты хочешь, чтобы я сделала? Говори!» «Просто...» — секретарь придвинулся ближе. Голос его стал похож на змеиное шипение. «Графиня уже сейчас настолько могущественна, что я просто диву даюсь, кто сможет превзойти ее, когда она получит книгу. Графиня или...» Графиня резко протянула руку и схватила секретаря за сальные волосы. Желтая птичка в страхе вспорхнула с его плеча. «И ты, жалкая тварь, «Предлагаешь, чтобы, совладев книгой, я предала нашего хозяина, которому поклялась служить и использовала могущество книги в собственных целях?» «Нет, миледи, никогда! Вы меня неправильно поняли!» «Разве?» — она с силой рванула его за волосы. «Умоляю, госпожа, помилосердствуйте! Я никогда, никогда!» И тогда графиня улыбнулась ему ослепительной и смертоносной улыбкой. «Успокойся, мистер Кавендиш, я знаю, что ты хочешь лишь защитить меня». И в любом случае она пригладила сальные волосы своего секретаря. «Книги у меня пока нет, не так ли?» Стоя в сыром и темном коридоре, Кейт вдруг почувствовала леденящий холод, глядя, как мужчина и женщина многозначительно переглянулись, обменявшись какой-то невысказанной мыслью. Абрахам снова потянул ее за рукав. «Настойчиво!» — Кейт кивнула. Она знала, что каждая секунда промедления была опасна. Она уже повернулась прочь, когда графиня вдруг сказала. «Ты обратил внимание на старшую из них? На девчонку? Она уже отмечена книгой. Я думаю, что возможно... Нет, не может быть!» Секретарь жутко ухмыльнулся. «Я знаю, о чем думает миледи!» «Невероятно! О, да! Но если это правда, возможно, графиня хотела бы еще разок испытать это дитя. Перед тем, как войти, я позволил себе послать одного из Морумкади с приказом привести ее. Она будет здесь с минуты на минуту». Эмма и Майкл со страхом посмотрели на Кейт. Нужно было уходить немедленно. Но прежде чем они успели сделать хоть шаг, жуткий крик прорезал стены дома. И тогда они побежали, уже не заботясь о том, чтобы не поднимать шум. Они слышали тонкий визгливый голос секретаря, отдаленный ропот, доносившийся из детской комнаты и истошные вопли крикунов. Очень быстро они добежали до места, похожего на тупик. Теперь стали слышны голоса других крикунов, обегавших дом снаружи. Абрахам тяжело дышал. «Я пойду первым. Вы трое ждите, пока я не увиду их прочь». А тогда уж единым духом мчитесь в сторону леса. Старайтесь бежать как можно быстрее и забежать как можно дальше. Найдите какое-нибудь место, чтобы ночь переждать. А как утро придет, идите на юг вдоль реки. Да только на небо поглядывайте. Люди говорят, ведьмы используют птиц как шпионов. За день пути дойдете до озера. Лодка отвезет вас в Уэстпорт. Мне жаль, но больше я вам ничем помочь не смогу. «Вы и так сделали очень много», — сказала Кейт. «Спасибо вам». «Вы мне вот что скажите», — спросил Абрахам. «Вы точно из будущего?» «Да». «И вы тут для того, чтобы все исправить?» «Что? Нет, мы... Мы просто пришли забрать Майкла». «Но ты обещала этим детям, что вернешься». «И вернусь, но я не знаю, как им помочь». Несколько секунд Абрахам просто смотрел на нее. «Так-то оно так», — сказал он наконец. «Но ты слышала, что сказала графиня? Когда дело доходит до магии, тут случайностей не бывает. Все совершается не просто так, а по какой-то причине, в том числе и ваше попадание сюда. Но довольно болтать!» Кейт и Эмма крепко опнили старика. Майкл топтался сзади. Ему все еще было очень стыдно, но Абрахам положил руку ему на плечо и сказал, дурака всякий может. Но, мальчонка, ты хороший, и сестры тебя любят. Майкл кивнул и судорожно сглотнул. Абрахам взялся за ручку, торчавшую прямо из стены. Кейт даже не сразу разглядела очертания потайной двери. Помните, ребятки, бегите и не оглядывайтесь. Абрахам распахнул дверь, впустив внутрь порыв ветра с дождем, и исчез. Снова тьма. Тети ждали, прислушиваясь к воплям снаружи. Потом Эмма беспокойно встрепенулась. «И как вы думаете, кто такой этот хозяин? У меня есть несколько версий», — ответил Майкл. «Например?» Майкл помолчал, поправляя очки. «Я пока не готов поделиться ими». Эмма раздраженно фыркнула, но было очевидно, что она не злится по-настоящему, а, напротив, очень рада, что все вернулось на круги своя, и Майкл по-прежнему бесит ее до чертиков. — Зато я уверена, что старик, о котором говорила графиня, — это наш доктор Пим. Ты его не видел, Майкл. Он настоящий волшебник. — Правда? А он творил какие-нибудь чудеса? — Ну, когда мы с Кейт пришли познакомиться с ним, он разжег огонь просто так, чудом. И еще мне кажется, что у него волшебная трубка. — Что за трубка? Откуда я знаю? Волшебная тупица. — Я имел в виду трубка, которую курит или в которую дуют. «Которую курит, ясное дело! Неужели попадание в прошлое делает людей кретинами?» Кейт прижалась ухом к двери, чтобы слышать доносящиеся снаружи звуки, но ей было трудно сосредоточиться. Мысли ее все время возвращались к тому, что сказала графиня. «Ты обратил внимание на старшую из них, на девчонку? Она уже отмечена книгой!» Кейт думала о том, Что случилось в спальне, когда они с Эммой перебирали фотографии? О том, как она положила руку на страницу книги и вдруг увидела черное пятно, расползающееся по бумаге и по ее пальцам. Что сделала с ней эта тьма? «Кейт!» — Майкл дотронулся до ее руки. «Мне кажется, Абрахам увел их!» Крики и шум раздавались с другой стороны дома. Кейт взялась за ручку. «Я пойду первой!» Просто бежим без оглядки, что бы там ни было. После того, как посланный секретарем Хрикун не смог найти ни Кейт, ни ее брата, сестрой, в спальне разразился настоящий хаос. Дети с воплями носились туда-сюда, скакали по кроватям. Самые маленькие ревели в голос. Это продолжалось несколько минут. Потом дверь распахнулась, и вошла графиня. Все стихло. Она махнула рукой. В тот же миг на стенах зажглись свечи. Она улыбнулась, и какая-то сила повлекла детей к ней. «Где они?» — нежно и ласково спросила графиня. Никто не ответил. «Я не причиню им зла. Фу ты, как вы могли такое подумать? Я же хочу им помочь. Они в огромной опасности. Пожалуйста, скажите, куда они пошли?» В ее ласковом голосе было что-то завораживающее — «Еще мгновение, и дети рассказали бы ей все про Абрахама и про потайные ходы, про Кейт, Майкла и Эмму, ведь графиня была их другом». «Кто они?» Графиня посмотрела на мальчика, задавшего этот вопрос. Стивен решительно выставил подбородок и скрестил руки на груди. Графиня наклонилась к нему, обдав ароматом своих духов. «Трое детей, которых привели сюда...» «Две девочки и мальчик». «Ах, какой же ты глупый!» Она игриво взъерошила ему волосы на затылке. «Я знаю, что ты прекрасно понимаешь, о ком речь». «Их нет? Их тут нету?» «Да, мой милый, об этом я и сама догадалась. Но куда они ушли?» Стивен посмотрел в ее прекрасные фиалковые глаза и впился пальцами в свои руки. Он изо всех сил сопротивлялся притяжению графини, Она была враг. Так сказал Абрахам. Стивен должен показать остальным, как ей сопротивляться. И он заставил себя пожать плечами. — Знать не знаю. Просто исчезли. Кто-то из детей подавил смешок. Карафиня подняла голову. Глаза ее сверкнули. — Они исчезли? — Ага. Как по волшебству или типа того. — Да, — сказал кто-то из ребят. — И так бабахнуло. Бац! И дым повалил. — добавил третий. — И молния? — Ага, мы прямо отлетели во все стороны. — Понятно, — протянула графиня. Она проиграла. Этот мальчишка каким-то образом сумел придать детям силы. В спальню ворвался насквозь промокший и запыхавшийся секретарь. Мокрые волосы облепили его череп. — Ты нашел их? — зло процедила графиня. Он затряс головой. «Там нет никого, кроме этого тупого калеки, фотографа! Этот олух опять пьян!» И тогда графиня сказала, «Выпустите волков!» Дети хором ахнули. Даже у секретаря вытянулось лицо. «Но, миледи!» — робко защихикал он. «Не в огнев будь сказано, но ведь разве с этими зверюгами управишься? Их же голодом морили! намеренно ясное дело, чтобы охотились лучше!» «Да только что им теперь помешает растерзать этих детей на кусочки?» «Полагаю, мы можем позволить себе такой риск». Выходя из комнаты, графиня задержалась возле двери и небрежно указала на Стивена. «Да, и вот этого отправь на корабль!» «Ненавижу!» — заорала Эмма, шлепнувшись ничком в очередную лужу. «Ненавижу этот дурацкий дождь!» Выбежав из дома, Они вихрем преодолели небольшое расстояние до леса, не встретив по пути ни одного из крикунов, но дальше дело пошло гораздо медленнее. Ливень превратил лесную землю в болото, и беглецы постоянно то проваливались в лужи, то поскальзывались на мокрых листьях. Первым шлепнулся Майкл, и они потеряли драгоценные минуты на поиски его очков. Эмму больше всего взбесило то, что сразу после того, как она сунула руку в какую-то грязную, мерзкую, кишащую червями яму, пропавшие очки обнаружились за ухом у Майкла. Все трое промокли насквозь, по уши перемазались в грязи и устали. После того, как они с Майклом помогли Эмми подняться, Гейт снова подумал о том, далеко ли они смогут уйти этой ночью и где они смогут быть в безопасности. Положение становилось весьма мрачным, а потом они услышали вой. Это были не крикуны, однако вой доносился со стороны дома. Через несколько секунд послышался целый хор свирепых воплей, а потом все стихло. «Они идут!» — сказала Кейт. Дети побежали так, как никогда в жизни не бегали, не обращая внимания на тяжесть в ногах и на режущую боль под ребрами. А потом Эмма пропала. Просто исчезла в кустарнике. Поднырнув под ветку, Кейт услышала громкий визг сестры. В следующую секунду они с Майклом вылетели из куста и увидели всё своими глазами. «Нет!» Они стояли на краю утеса, нависшего над темной долиной, освещенной вспышками молний. До дна было не меньше ста футов, а со всех сторон, куда ни посмотри... Виднелись только отвесные каменные стены. Кейт выругалась про себя, вспомнив, как в свой первый приютский день они отправились к водопаду и наслаждались головокружительным, захватывающим зрелищем реки, чьи воды падали вниз с обрыва. Нужно было раньше догадаться, куда они бегут. Из леса снова послышались завывания. Кто бы это ни был, звуки с каждым мгновением приближались. «Что нам делать?» закричала Эмма. «Сюда!» Примерно в двадцати ярдах от них, вниз по склону, пилась узкая тропка. Отсюда нельзя было разглядеть, спускается ли тропа до самого дна долины, но другого выхода у них просто не было. «Идем!» Тропинка оказалась очень крутой и скользкой, не больше двух футов шириной, а чаще и того меньше. Она шла резкими зигзагами, так что детям то и дело приходилось цепляться друг за друга, поскольку ноги у них разъезжались на скользкой глине, а порывы ветра так и норовили сбросить их в пропасть. Под хлещущим дождем они спустились на 30 футов, затем на 50, на 75. Замыкавшее шествие Кейт то и дело поглядывало поверх голов брата и сестры, надеясь, что впереди вот-вот покажется дно долины. Если бы они только успели спуститься, у них появился бы шанс. Они могли бы найти какую-нибудь пещеру, чтобы спрятаться. Или... Кейт!» Эмма резко остановилась, указывая рукой куда-то вверх. Кейт подняла голову, и тут молния зигзагом распорола небо, высветив силуэт огромного волка, стоявшего на вершине. Волк громко завыл, и его вопль эхом пронесся над долиной. «Бежим!» — завопила Кейт. Все предосторожности были забыты. Они неслись вниз по тропинке, каким-то чудом нащупывая подошвами твердые участки земли среди грязи. «Еще тридцать футов! Пятьдесят!» Кейт на бегу посмотрела вверх. Шесть волков-стремглав мчались вниз по тропе, не разбирая дороги. На глазах у Кейт стаю занесло на очередном крутом повороте. Волки налетели друг на друга, сбились в кучу. Послышался громкий крик, и одна темная фигура вывалилась из копошащейся массы. «Назад!» Кейт схватила ему за руку, и они все трое прижались спинами к скале. А отчаянно размахивавший лапами зверь с рычанием рухнул в пропасть в нескольких дюймах от них. «Все в порядке», — выдохнула Кейт. Сердце у нее билось где-то в горле. — Мы в порядке. — Нет, — сказал Майкл. — Да, просто нам нужно поторапливаться. — Нет, смотри. Кейт посмотрела за спину Эммы, увидела, куда та показывает, и у нее подкосились ноги. Тропинка продолжалась еще несколько ярдов, а потом исчезала. Пропадала, как не было. Кейт почувствовала отчаяние. Ей захотелось просто сесть в грязь, И будь что будет, но внутри нее вдруг прозвучал другой, гораздо более сильный голос, который сказал ей, что все не должно закончиться так, и что она не может этого допустить. Всмотревшись сквозь ливень в мрак, Гейт разглядела, что тропка на самом деле продолжалась, только футов через двенадцать за тем местом, где обрывалась. Гейт быстро оценила возможные варианты. Дно долины уже показалось однако до него все еще оставалось не меньше ста футов. Отступать было некуда. Волки заняли тропу и с каждой секунды подбирались все ближе. Значит, выбора у них не было. «Нужно прыгать!» «Спятила!» — завопил Майкл. «Это единственный путь!» Словно в подтверждение ее слов, один из волков издал долгий леденящий душу вой. «Ладно», — сказал Майкл, а потом развернулся, отошел на три шага и прыгнул в темноту. Кейт и Эмма затаили дыхание, когда он на миг завис в воздухе. К счастью, продолжение тропинки проходило чуть ниже, поэтому Майкл приземлился даже с запасом, неуклюже рухнув на колени и локти. И тут выступающая часть тропинки обвалилась. Кейт едва не вскрикнула, Но Майкл поспешно отполз на безопасное расстояние. Не теряя времени, она повернулась к Эмме. «Тебе придется прыгнуть дальше. Ты сможешь!» «Знаю!» — в глазах Эммы появился яростный, решительный блеск. Она сгруппировалась, потом сорвалась с места и, расшвыривая брызги грязи из-под подошв, прыгнула вперед. Майкл подошел к самому краю тропинки, чтобы поймать ее, если она не дотянет. Эмма рухнула прямо на него. Кейт услышала глухой удар, потом «Ой!», вырвавшаяся из груди Майкла, и звук падения. Она невольно восхитилась прыгучестью сестры. К сожалению, от такого сотрясения еще два фута земли осыпались в пропасть. Краем глаза Кейт заметила движение и, даже не оглядываясь, рухнула на наземь. Упругое тело перелетело через неё челюсти с ним схватили воздух в том месте, где только что стояла Кейт. Потом раздался леденящий кровь вопль, и волк, не в силах остановиться, свалился вниз. Поднявшись, Кейт еще успела увидеть, как он исчезает во тьме. Посмотрев вверх, она поняла, что остальная стая уже совсем близко, медлить было нельзя. Кейт пробежала еще несколько шагов, и прыгнула. Но как на беду, в момент прыжка она поскользнулась ногой в грязи и уже в воздухе поняла, что не допрыгнет. Кейт изо всех сил вытянула вперед руки, но уже ясно видела, как Майкл и Эмма проносятся мимо неё, подавшись вперед и выкрикивая ее имя. До них было слишком далеко. И вдруг, каким-то чудом, с утеса налетел могучий порыв ветра и подтолкнул ее вперед. Ей всей тяжестью рухнула грудью на тропинку, от удара у нее перехватило дыхание. Она беспомощно заскребла пальцами в грязи, пытаясь уцепиться, но ее тело сползало назад, вниз. Две пары рук втащили ее на твердую землю. Спустя несколько секунд трое детей стояли на коленях в грязи, крепко вцепившись друг в друга и дрожа от облегчения. Несмотря на дождь и ветер, Кейт с радостью простояла бы так всю ночь, но она знала, что они до сих пор в опасности. Прыжок, едва не стоивший ей жизни, для волка был сущим пустяком. Кейт отползла назад и посмотрела на утес. Стая выбегала из-за последнего выступа скалы. Волки были уже так близко, что дети слышали и громкое сопение. — Был бы у меня меч, — сказал Майкл. Кейт сильно сомневалась в том, что это могло бы серьезно улучшить их положение, однако спорить было не время. «Помогайте мне!» Она принялась прыгать на краю тропинки. Мягкая земля, не опиравшаяся на каменную твердь горы, совсем раскисла от ливня. Кейт дважды чуть не свалилась, когда огромные комья мокрого грунта обрушились вниз, но оба раза брат и сестра оттащили ее от края. За несколько секунд они расширили провал с 15 футов сначала до 18, потом и до 20, а к тому времени, когда первый волк оттолкнулся от края утеса, провал составлял уже целых 25 футов. Неизвестно, страх был тому причиной или усталость, а может быть осознание того, что если волк все-таки до них допрыгнет, то дальнейшее бегство будет совершенно бессмысленным, Но дети никуда не побежали. Промокшие до костей, из головы до ног забрызганные грязью, они стояли и смотрели, как огромный зверь летит им навстречу. «Недостаточно», — подумала Кейт, — «он допрыгнет». Волк обрушился на край тропинки. Дети инстинктивно отпрянули назад, но зверь не бросился на них. Кейт поняла, что он все-таки не допрыгнул, Нижняя часть его тела болталась в воздухе, и волк, бешено щелкая пастью, отчаянно пытался усыпиться лапами за грязь и камни. Потом он вдруг всем телом подался вперед и подтянулся, нащупав задними лапами опору. Но в тот самый миг, когда Кейт уже готова была заорать в голос, четыре фута земли вдруг просели и рухнули, увлекая за собой волка. Кейт шумно выдохнула. Только теперь, осознав, что все это время стерживало дыхание, она посмотрела сквозь дождь на трех оставшихся волков. Они стояли на краю тропы, рычащие трясущиеся темная масса. Кейт чувствовала их голод, но знала, что теперь им ни за что не перепрыгнуть. «В чем дело, большие цыплятки?» — крикнула им Эмма. «Идите сюда, сцапайте нас!» Развернувшись, волки помчались вверх по тропинке, и вскоре скрылись в темноте. — Вы только поглядите! — воскликнула Эмма, торжествующе обернувшись к Майклу и Кейт. — Они сбежали! — Вряд ли, — возразил Майкл. — Наверное, пошли искать другой путь вниз. — Идем, — сказала Кейт. До дна долины оставалось около 60 футов, и они преодолели их довольно быстро. Переломанные тела сорвавшихся волков валялись на камнях. Кейт снова посмотрела на утес, но остатков стаи нигде не было видно. Потом Эмма заявила, что готова поручиться, что все это подстроила мисс Крамли, а когда Майкл выразил свое сомнение, Эмма сообщила, что у него голова по форме напоминает репу. Кейт попросила их помолчать и стала думать. Дождь полил еще сильнее. Они все едва держались на ногах. Она не знала, как скоро волки отыщут другой путь вниз, Поэтому нужно было решить самое главное, стоит ли продолжать бежать или нужно немедленно остановиться и поискать какое-нибудь укрытие. «Кейт!» «Дайте мне подумать!» «Кейт!» Эмма потянула ее за рукав. Кейт обернулась. В тридцати ярдах от них по камням неслась темная фигура. «Бежим!» Они бросились к деревьям. Сзади раздалось рычание. Дети взлетели на небольшой склон. Каждую секунду Кейт ожидала почувствовать на спине тяжелое тело зверя. «Продолжай бежать!» — твердила она себе. «Просто продолжай бежать!» То дело, поглядывая через плечо, она выбежала из-за деревьев на поляну на вершине склона и с разбега врезалась в Майкла и Эмму, едва не сбив их с ног. «Не останавливайтесь! Мы...» Слова застряли у нее в горле. Еще один волк припал к земле прямо перед ними. Очень долго никто не шевелился. Серая шерсть волка стояла дыбом от дождя. Огромная пасть была широко разинута, обнажая жуткий оскал клыков. Низкое рычание исторгалось из его нутра. Эмма и Майкл оцепенели. Кейт должна была что-то сделать. Может быть, броситься прямо на волка? Этого он точно не ожидает. Возможно, это даст Эмми и Майклу время сбежать. О себе Кейт не думала ни секунды, но едва она успела приготовиться к броску, как из-за стены дождя вышел еще один волк с низкоопущенной головой и пристальным кровожадным взглядом. Шорох за спиной подсказал Кейт, что первый волк замкнул круг. И тогда она наконец поняла, больше она ничего не могла сделать. Они умрут здесь. «Кейт!» — дрожащим голосом прошептала Эмма. «Возьмитесь за руки», — сказала Кейт. «Они так и сделали, став круг спинами друг к другу. А теперь закройте глаза», — пилела Кейт. «Давайте!» Майкл и Эмма послушались, но Кейт продолжала смотреть на волков широко открытыми глазами. Это была ее обязанность, ее вина, и она не имела права избавить себя от этого зрелища. Кейт, не отрываясь, смотрела на самого большого волка, давая ему понять, что нисколько не боится. Она больше не чувствовала ни дождя хлеставшего ее по лицу, ни изнуряющей усталости во всем теле. Образ матери вспыхнул в ее памяти. Прости меня, подумала Кейт, я сделала все, что могла. Волк припал к самой земле, готовясь к прыжку. Кейт крепче сжала руки Эммы и Майкла и прошептала: « Я вас люблю, когда зверь взвился в воздух, но волчьи клыки не коснулись ее. Послышались быстрые и тяжелые шаги, потом что-то с шумом рассекло завесу дождя. Волк увидел это что-то и попытался изменить направление прыжка, однако было уже поздно. Какой-то предмет длинным серым пятном промелькнул перед глазами Кейт, прежде чем обрушиться волку на голову. Все произошло настолько близко что Кейт услышала, как у зверя раскололся череп. Затем рядом с детьми очутился человек. Он был громадным, настоящий великан. Длинные темные волосы скрывали его лицо, а с каждого запястья свисало по длинной цепи. Два оставшихся волка с яростным рычанием бросились на великана. Одного он поймал в полете и с глухим треском сломал ему хребет. Второй волк повис у мужчины на руке, глубоко впившись клыками в мясо. Великан оторвал волка от себя, яд швырнул прочь, как обычный человек швыряет кошку. Волк ударился о камень и рухнул на землю, оглушенный. Человек в два больших шага оказался рядом с ним, поставил башмак волку на шею и наступил. Раздался сочный хруст. Волк замер. Тогда великан подошел к детям. Майкл и Эмма открыли глаза и с изумлением разглядывали его. Он нависал над ними, словно башня, и хотя лицо его оставалось в тени, Кейт сразу его узнала. Это был тот самый человек, который напал на графиню на плотине, и он сказал «Идите за мной».